Работа над ошибками. Тем не менее, все это может оказаться колоссальной ошибкой. Доброта, явленная в неподходящее время, в неподходящем месте, может оказаться неадаптивной. Посмотрите, к примеру, как Дейзи заботилась об Амосе или как люди ухаживают за безнадежно больными. Какой в этом смысл? Многие берут на себя заботу о постаревшем супруге, как делала моя мама в последние годы жизни отца. Ей было очень тяжело. Физически мама была намного миниатюрнее отца, а он почти не мог ходить. Или представьте себе, каково бывает заботиться о супруге, страдающем болезнью Альцгеймера. Ведь такой человек нуждается в постоянном присмотре. Его нельзя оставить ни на минуту. Он не ценит ваших усилий и всякий раз удивляется, когда вы входите в комнату а еще постоянно жалуются, что вы его бросили. И единственной наградой за ваши усилия станут нервное напряжение и усталость. Ни в одном из этих случаев у человека нет никаких шансов на вознаграждение, в то время как эволюционная теория настаивает на том, что альтруизм должен приносить пользу либо кровным родственникам, либо тем, кто готов и может оказать впоследствии ответную услугу умирающий супруг никак не вписывается в эту схему. Поскольку Дейзи, моя мать и миллионы других людей, берущих на себя такую заботу, не укладываются в эволюционную догму, в свое время было много разговоров об осечке генов, которая будто бы заставляет нас быть лучше, чем полезно для нас самих, тем самым принося себе вред. Но не позволяйте подобной риторике себя обмануть. В генетике нет концепции, дающих осечку генов, потому что гены – это всего лишь кусочки ДНК, которые сами по себе ничего не знают и не имеют никаких намерений. Они производят то действие, которое мы наблюдаем без всякой определенной цели, а потому не способны совершить ошибку. Скорее, восхитительной случайностью можно было бы назвать безудержный альтруизм, но мало кто из специалистов готов этой случайности радоваться они настроены довольно мрачно ведь факты к сожалению портят замечательную теорию об эгоистическом происхождении альтруизма эволюционисты жалуются что почти все в современной жизни ошибка с точки зрения генов, но никогда не говорят что это в значительной степени нарушает правдоподобие их теорий по ошибке мы посылаем деньги в дальние края пострадавшие от цунами или землетрясения по ошибке Анонимно сдаем кровь. По ошибке работаем на благотворительной кухне или расчищаем снег перед домом старушки. По ошибке вкладываем силы и средства в приемного ребенка. Последняя, вообще беспрецедентная, многолетняя ошибка тысяч семей, даже не подозревающих, что дети, не унаследовавшие их гены, не имеют никакой ценности. Причем то же самое люди нередко делают по отношению к домашним животным, окружая любимцев необычайной заботой, хотя те-то уж точно не способны оказать ответную услугу. Еще одна распространенная ошибка – предупредить незнакомца об опасности, напомнить о забытом в ресторане плаще, подвести застрявшего на дороге водителя. Жизнь человеческая полна ошибок, больших и малых. Тоже можно сказать и о жизни других приматов. Возьмите Финиаса, отца Амоса. Не то чтобы сам Амос знал, что Финиас был его отцом. В обществе шимпанзе не существует постоянных связей между самцами и самками, так что, в принципе, отцом любого малыша может быть любой самец стаи. В молодости Финиас был альфа-самцом, но ближе к 40 годам стал относиться к лидерству спокойнее. Он обожал играть с подростками, заниматься грумингом с самками и следить за порядком. Едва заслышав шум ссоры, Финниас спешил на место событий и принимал угрожающую позу, да так, что вся шерсть у него вставала дыбом, чтобы прекратить скандал. Он готов был стоять между спорщиками до тех пор, пока не прекращались вопли и виск. Такая контролирующая функция хорошо известна и у диких шимпанзе. Примечательно, что самцы в этой роли никогда не принимают чьей бы то ни было стороны. Они защищают более слабого участника ссоры, даже если вторая сторона – их лучший приятель. Я часто удивлялся подобной беспристрастности, ведь она идет вразрез со многими другими обычаями шимпанзе. Однако роль контролера заставляет самца отказаться от своих социальных пристрастий и тем самым реально работает на благо сообщества. Нам с Джессикой Флэк удалось показать, как полезно для группы такое поведение. Для этого мы временно удалили из вольера тех самцов, которые обычно исполняли в ссорах роль арбитров. В результате обезьянье сообщества буквально расползлось по швам. Заметно вырос уровень агрессии, а примирения напротив стали реже. Но стоило вернуть самцов в группу, и порядок сразу восстановился. Однако остается вопрос, почему они это делают? Какую пользу для себя извлекают? Основная идея здесь в том, что высокоранговые самцы, вступаясь за слабых и неудачливых, зарабатывают себе этим уважение и популярность в сообществе. Но если для молодых самцов такая стратегия годится, то для Финиаса вряд ли. К концу жизни этот спокойный старый самец, очевидно, ослабел и, судя по всему, отказался от всяких амбиций. Тем не менее, он усердно отслеживал случаи раздора и вражды в группе. Его стремление к всеобщему согласию, безусловно, шло на пользу всем, кроме, может быть, его самого. Неужели и шимпанзе великодушнее, чем полагалось бы по геноцентрической теории? Для шимпанзе помощь сородичам не связанными с ними кровным родством, достаточно обычное дело. В качестве примера можно привести Уошо, первого в мире шимпанзе, обученного американскому языку жестов. Услышав однажды крик едва знакомой ему самки и увидев, как она упала в воду, Уоша преодолел две электрические изгороди, добрался до нее и вытащил на безопасное место. Другой случай произошел в Фангали, Сенегал с дикой самкой по имени Тия, у которой браконьеры унесли маленького детеныша. К счастью, ученые сумели отнять малыша и решили вернуть его в группу. Джилл Пруэтс описывает, как подросток Майк, не состоящий с Тиа в родстве и слишком молодой, чтобы быть отцом малыша, взял младенца с того места, где его оставили исследователи, и отнес прямо к матери. Очевидно, он знал, чей это малыш, тому же заметил, вероятно, как трудно тиа двигаться после того, как ее порвали собаки-браконьеров. В течение двух дней Майк носил малыша во время всех групповых переходов, а Тия потихоньку хромала следом. Среди приматов встречаются даже самые затратные вложения — усыновление неродных по крови детей. Причем делают это не только самки, от которых, в принципе, можно было бы ожидать подобных поступков. В недавно опубликованном докладе Кристофа Боша и Скотт Дивуара перечислены по крайней мере 10 случаев за 30 лет, когда самцы-шимпанзе, живущие в дикой природе, усыновляли подростков, потерявших своих матерей. В 2012 году компания Disney Nature выпустила научно-популярный фильм «Шимпанзе», в котором Фредди, альфа-самец группы, берет под свое крыло подростка Оскара. Фильм основан на реальных событиях из жизни приматов. Когда мать Оскара внезапно умерла, съемочная группа фильма случайно оказалась в нужном месте в нужное время и продолжила съемки, хотя перспективы маленького Оскара казались более чем сомнительными. Фредди действовал так же, как действуют в подобных ситуациях другие самцы-усыновители. Он делился с малышом пищей, позволял тому спать в своем ночном гнезде, защищал от опасностей и старательно искал, когда тот терялся. Некоторые самцы заботятся о приемных детях больше года, а один самец делал это больше пяти лет. Шимпанзе достигают зрелости не раньше 12-летнего возраста. Если не считать грудного вскармливания, эти приемные отцы брали на себя все те обязанности, которые выполняют матери по отношению к своим детям, и резко увеличивали тем самым шансы сирот на выживание. Судя по результатам ДНК-анализа, приемные отцы не всегда связаны с воспитанниками кровным родством. Оскару повезло. Но не будем спешить с заявлениями о том, что шимпанзе тоже ошибаются. Давайте лучше откажемся от такого описательно-оценочного языка и от утверждения, что все мы рождаемся, чтобы служить своим генам. Почему бы просто не признать, что происхождение какого-то качества не всегда связано с его нынешним использованием? В процессе эволюции древесные лягушки выработали присоски, чтобы удерживаться на листьях, но могут использовать их и для выживания в унитазе. Передние конечности приматов развивались для того, чтобы их обладатели могли лучше хвататься за ветки. Но сегодня я играю именно пианино, а маленькие обезьянки прочно цепляются ими за шерсть матери. Многие особенности появились в процессе эволюции по вполне определенной причине, однако со временем нашли себе и другие применения. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь называл движение пальцев на клавиатуре рояля ошибкой, так почему же к альтруизму такое отношение? Кто-то может возразить, что за альтруизм приходится расплачиваться, а игра на пианино ничего не стоит, Поэтому ошибочная терминология допустима. Однако можем ли мы быть уверены в том, что широко распространенная эмпатия и привязанность на всю жизнь не оправдывают себя в долгосрочной перспективе? Никто не доказал мне, что подобное поведение приносит нам вред. Я подозреваю, что скорее наоборот. Фридрих Ницше, подаривший нам знаменитое «Бог умер», интересовался источниками нравственности. Фридрих Ницше, годы жизни с 1844 по 1900. Немецкий филолог, философ, усомнившийся в традиционных формах философствования, религии и морали. Его взгляды оказали радикальное воздействие на все последующее развитие гуманитарных дисциплин. Он говорил, что механизм появления чего бы то ни было, неважно, орган ли это, учреждение или религиозный обряд, нельзя путать с выполняемыми этим чем-то задачами. Все существующее, появившись каким-то образом, непрерывно интерпретируется заново, трансформируется и направляется к новой цели. Такая мысль, освобождающая от сложившихся предрассудков, учит нас никогда не противопоставлять происхождение и возможное применение чего-либо. Компьютеры создавались первоначально как инструмент для вычислений, но это не мешает нам сегодня играть в компьютерные игры. Секс – средство продолжения рода, однако всякий волен, в соответствии со своим желанием, заниматься им ради удовольствия. Не существует закона, по которому определенная способность обязана каждый раз непременно служить именно той цели, ради которой появилась. Это применимо и к эмпатии, и к альтруизму, поэтому нам следует просто заменить слово «ошибка» на потенциал. Ничто не мешает мне сочувствовать севшему на мель киту и участвовать в операции по его спасению, хотя человеческая эмпатия, безусловно, при возникновении не была ориентирована на китов. Я просто в полной мере применяю врожденную способность к эмпатии. Ницше был прав. История каждой вещи имеет мало отношения к вещи здесь и сейчас. Я преклоняюсь перед тем, как глубоко Прайс, Гамильтон, Триверс и другие ученые исследовали эволюционную историю альтруизма, но не вижу причины превращать их открытие в догму и решать на их основании, как человек должен себя вести. Гедонистическая доброта Наука утверждает, Мы дышим, чтобы снабжать тело кислородом. Ничего об этом не зная, однако, я делал бы в точности то же самое, подобно миллионам других людей до меня и миллиардам животных. Знание о существовании вещества с химической формулой О2 не является стимулом к дыханию. Точно так же, когда биологи рассуждают о выгодах альтруизма, это вовсе не означает, что действующим лицам обязательно об этом знать. Большинство животных не умеет думать опережающим образом и рассуждать на уровне «если я сделаю это для него, то он, может быть, завтра возвратит мне должок». Не владея предвидением, они просто следуют великодушному порыву. Так же и люди. Если оставить в стороне бизнес или, к примеру, услугу незнакомому человеку, то люди редко подсчитывают заранее затраты и выгоды своего поведения, особенно если речь идет о друзьях или родных. Более того, если человек все же просчитывает свои затраты и размер ожидаемого вознаграждения, то это плохой признак. Для консультантов по вопросам семьи это сигнал, что брак переживает сложные времена. Итак, и человеческий, и животный альтруизм объединяет отсутствие каких бы то ни было далеко идущих мотивов. Мало того, иногда человеку трудно подавить в себе альтруистический импульс. Джеймс Риллинг, мой коллега по работе в университете Эммари, при помощи экспериментов по нейровизуализации пришел к выводу, что для человека характерна эмоциональная склонность к сотрудничеству, преодолеть которую можно только при помощи сознательного когнитивного усилия. Подумайте! Это означает, что первый порыв человека — довериться и помочь. Лишь во вторую очередь мы начинаем взвешивать возможность не делать этого, и для такого решения нам нужна причина. Только одна категория людей лишена этого естественного импульса. Вот почему на лекциях я обычно саркастически замечаю, что теория лакировки прекрасно описывает сознание психопатов. Риллинг показал также, что когда нормальный человек помогает другим, в его мозгу активируются зоны, связанные с наградой. Делать добро приятно. Этот эффект теплого свечения приводит на память трогательную картину, которую мне довелось наблюдать несчетное количество раз при работе с макаками-резусами. Поведенческая схема, о которой идет речь, не альтруистична сама по себе, но очень близка к сути вскармливания и воспитания обычного для всех млекопитающих. Каждую весну в нашем зоопарке появлялись десятки новорожденных макак. Малыши как магнитом притягивали к себе молоденьких самочек, которые всеми правдами и неправдами старались заполучить одного из них в свои маленькие лапки. Ради этого они готовы были бесконечно ублажать их матерей при помощи груминга. Каждой самочке, Приходилось подолгу крутиться вокруг одной из мамаш, пока мать все же не выпускала малыша из рук и не позволяла сделать несколько неуверенных шагов в направлении нетерпеливой няньки. Та подхватывала его и начинала таскать по всему вольеру, переворачивала вниз головой, внимательно рассматривала гениталии, лизала мордочку, расчесывала его со всех сторон, но в конце концов неизменно засыпала, крепко прижав малыша к себе. Мы, бывало, заключали пари о том, сколько времени займет этот процесс. 5 минут? 10. На самозваную няньку нападала такая дремота, что создавалось четкое впечатление. Заполучив, наконец, свое сокровище, молодая самка впадала то ли в транс, то ли в экстаз. Выброс окситоцина, известного как гормон любви в кровь и мозг, заставлял ее веки неумолимо опускаться. Такой сон никогда не длился долго, и вскоре нянька уже возвращала малыша матери. Радость заботы о малыше подготавливает юную самку к самому альтруистическому действию на Земле. Забота о потомстве у млекопитающих – наиболее затратное и продолжительное вложение в благосостояние других существ, известное в природе. Оно начинается с обеспечения зародыша питательными веществами и кислородом, И заканчивается лишь много лет спустя. Или, как скажет большинство родителей, не заканчивается никогда. Однако, как это ни странно, в спорах об альтруизме материнская забота практически никогда не упоминается. Некоторые ученые даже не хотят признавать ее альтруизмом, поскольку эти действия не укладываются в их схему, где они обходятся без жертвы. Они готовы видеть альтруизм лишь там, где действие наносит действующему ущерб, хотя бы сиюминутный. Никто не должен добровольно становиться альтруистом, тем более получать от этого удовольствие. Я называю эту идею гипотезой травмирующего альтруизма и считаю глубоко ошибочной. В конце концов, в определении альтруизма ничего не говорится о том, что он должен причинять страдания. Говорится только о цене. Обратите внимание, биологи с легкостью объяснят вам, почему самка млекопитающего заботится о своих детенышах. Как же еще она может продлить род? Мы знаем также, как сильно женщины хотят детей. Я не хотел бы говорить о скверных вещах, но желание иногда достигает такой силы, что некоторые женщины ради этого идут на убийство, готовы вспороть живот другой женщины. Такие особы крадут младенцев из колясок. Это, конечно, патологические случаи, но они тоже иллюстрируют непреодолимое желание иметь ребенка и объясняют, почему женщина не рассматривает заботу о детях как жертву. А поскольку материнская забота не представляет особой загадки, наука предпочитает сосредоточиться на более странных схемах поведения. Наука обожает загадки и вызовы. И все же я настаиваю на том, что, по крайней мере, у млекопитающих Именно материнская забота есть прототип всякого альтруизма, матрица для всех остальных его форм. Игнорируя этот аспект альтруизма, мы делаем хуже только себе самим. Надо сказать, что ни одна женщина ученый из известных мне не затрудняется с ответом на вопрос, откуда берется альтруизм. Женщине было бы очень трудно не принять во внимание материнскую заботу, что иллюстрирует работы двух женщин, писавших о сотрудничестве в человеческом обществе. Американский антрополог Сара Харди предлагает теорию всей деревней, согласно которой командный дух начинается с совместной заботы о детях. Ее проявляют не только матери, но вообще все взрослые члены сообщества. Также американский философ Патриция Чорчленд, хорошо знакомая с нейробиологией, говорит о том, что человеческая мораль вырастает из готовности к заботе о потомстве. Патриция Чорчленд родилась в 1943 году. Канадско-американский философ, занимающийся проблемами сознания и этики с акцентом на их нейробиологические основы, основоположница курсов по нейрофилософии. Нервные цепочки, регулирующие телесные функции организма, устроены таким образом, чтобы учитывать и нужды малышей. Детеныши воспринимаются примерно как дополнительная конечность. Наши дети часть нас самих, поэтому мы защищаем и лелеем их, не задумываясь так же как собственное тело. Тот же нейронный механизм обеспечивает основу и для остальных отношений, связанных с заботой. Это объясняет наблюдаемое различия между полами, которые начинают проявляться уже в начале жизни. Сразу после рождения девочки обнаруживают способность дольше смотреть на лица людей, чем мальчики. Те, в свою очередь, способны дольше смотреть на механические игрушки. Позже девочки больше склонны к общению, чем мальчики. Они лучше воспринимают эмоциональное состояние окружающих, легче готовы чувствовать тональность голоса, сильнее раскаиваются, обидев кого-нибудь и скорее умеют поставить себя на место другого человека. Мы узнали также, что окситоцин, впрыснутый в ноздри как мужчины, так и женщины, повышает у человека уровень эмпатии даже под искусственным воздействием материнского гормона, а окситоцин напрямую связан с деторождением и вскармливанием. В наших собственных исследованиях мы выяснили, что самки-шимпанзе, чаще чем самцы, утешают расстроенных сородичей. Они подходят к жертвам агрессии нежно обнимают их и ласкают до тех пор, пока те не успокоятся и не перестанут кричать. Женский пол по природе своей более заботлив. Итак, материнская забота слишком очевидна, чтобы привлечь внимание теоретиков альтруизма, и при этом именно она приносит максимальное удовлетворение. Это подводит меня к гипотезе бескорбного альтруизма. Вообще природа всегда увязывает необходимые вещи с удовольствием. Поскольку есть необходимо, запах пищи вызывает у нас, как у собаки Павлова, невольное слюноотделение, а трапеза становится любимым занятием. Размножаться необходимо, и секс становится одновременно наваждением и мощнейшим удовольствием. А чтобы обеспечить воспитание молодняка, природа дала нам привязанности, самое сильное среди которых — привязанность между матерью и ребенком как и все остальные млекопитающие мы заранее запрограммированы на это телом и сознанием а в результате мы едва замечаем сколько усилий ежедневно требуют от нас отпрыски и любим шутить на тему о том как дорого нам достаются дети очевидно на долю дальних родственников и чужих приходится меньше заботы но удовлетворение никуда не девается Оно присутствует уже в размышлениях римского императора II века Марка Аврелия «Благодеяние есть деяние, согласное с природой. Так не уставай же, благодетельствуя благодетельствовать себе». Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. Книга 7. Мы общественные животные, которые полагаются друг на друга, нуждаются друг в друге, Поэтому, помогая другим и делясь с другими, получаем удовольствие. В фильме «Комната Марвина» 1996 года к Бесси, ее роль исполняет Дайан киттон приезжает ее более практичная сестра, Мэрил Стрип. Бесси много лет посвятила уходу за отцом, который давно прикован к постели, а сестра ей никогда и ни в чем не помогала. Когда Бесси рассказывает сестре о своих чувствах и говорит, что ей повезло с родителями, ведь в ее жизни было так много любви, сестра, будучи сосредоточена только на собственных переживаниях, понимает ее неправильно и говорит, «Они так тебя любят». Бесси поправляет ее, «Нет, я не это имею в виду. Я счастлива, потому что у меня есть возможность очень сильно любить». Альтруизм может сделать человека счастливым. Давнее представление о том, что альтруизм должен приносить боль, заставило Джорджа Прайса прибегнуть к предельному самопожертвованию. Без страданий невозможно стать великим альтруистом, считал он. Именно поэтому Прайс отказался от всякого имущества и перестал обращать на себя внимание. Он не понимал, что небрежение собой контрпродуктивно. Это хорошо известно работникам благотворительных организаций. Здесь, как в ситуации с кислородными масками в самолете, прежде чем помогать другим, необходимо позаботиться о себе. Я часто думаю о том, откуда вообще могла взяться идея травматической сущности альтруизма. Она совершенно чужда, например, буддизму, где считается, что сопереживание наполняет человека радостью. Этот эффект не ограничивается способными к саморефлексии взрослыми, но существует и у малышей. Наблюдения показывают, что маленьким детям часто приятнее дарить что-то другим, чем получать подарки. Есть также интереснейшие свидетельства о людях, которые долгое время заботятся о больных супругах или родителях. Психолог Стефани Браун обнаружила, что люди, проявляющие заботу о других, почти не замечают цены, которую им приходится за это платить. Они ощущают единство с объектами своей деятельности и получают такое удовлетворение от своей нужности, что живут дольше, чем те, кому не приходится ни о ком заботиться. На основании личного опыта, а мне довелось заботиться о жене, жизнь которой из-за рака груди оказалась под угрозой, я могу утверждать, слово «жертва», которое часто используется в подобных ситуациях, здесь не подходит. Заботиться о любимых – самое естественное для человека поведение. Верующие правы, когда считают единым комплексом заботу о своем теле, своем ребенке и ближнем. Наш мозг устроен так, что легко размывает грань между самим человеком, я и окружающими. Это очень древние нейронные схемы, общие для всех млекопитающих – от мыши до слона. В одном тайландском заповеднике я видел слепую слониху, всюду ходившую вместе со зрячей подругой. Эти две слонихи не были родственницами, но казались иногда сиамскими близнецами. Слепая слониха во многом зависела от товарки, и та, казалось, это понимала. Стоило последней чуть отойти в сторону, и обе слонихи начинали издавать низкое ворчание, Иногда даже трубить, чтобы слепая слониха могла определить местоположение подруги. Весь этот шум продолжался до тех пор, пока слонихи вновь не сходились. Сойдясь, они всякий раз горячо приветствовали друг друга, хлопали ушами, прикасались друг к дружке хоботом, обнюхивались. Тесная дружба явно доставляла обеим удовольствие, а слепой слонихе, кроме того, позволяла жить достаточно нормальной слоновьей жизнью. Принимая во внимание изначально присущую такому поведению внутреннюю радость, некоторые спешат объявить заботу о родных и близких эгоистичной, по крайней мере, на эмоциональном уровне. Это утверждение, основанное на верной посылке, из которой выводится ложное следствие, стирает вообще всякие различия между эгоизмом и альтруизмом. Получается, как бы я ни поступил, съел ли всю еду один или поделился с голодным незнакомцем, это называется одним словом – эгоизм. Такой язык уже вышел из употребления. Как может одно понятие охватывать такие разные мотивации? И что еще важнее, почему мое удовлетворение при виде накормленного незнакомца следует смешивать с эгоизмом? Почему альтруизм не может, подобно всем прочим естественным человеческим порывам, приносить нам радость? Многие люди обожают баловать родных и друзей, и самая большая радость, которую мы можем им доставить, это позволить баловать нас. Давайте задумаемся, как мы перешли от одних идей к совершенно противоположным. От труднообъяснимой идеи, что альтруизм – жертва, до современного представления об альтруизме как развитие заложенной у млекопитающих заботы о потомстве, еще и приносящей радость. Поразительно, как много идеологических и религиозных импульсов подогревало дебаты. И экстремальное христианство Прайса, и увлеченность идеей первородного греха Гексли, и анархизм Кропоткина, и необычайно популярное представление, что за всяким альтруизмом скрывается либо лицемерие, либо ошибка. Большинство спорщиков, однако, забывает о том, что человек и другие млекопитающие принципиально иначе приходят к альтруизму, чем, скажем, общественные насекомые. Может быть, именно частое сравнение человеческого альтруизма с альтруизмом муравьев или пчел избивает нас с толку. Насекомые лишены эмпатии, тогда как человеческий мозг устроен так, чтобы налаживать связи с другими людьми, испытывать их боль и радость. В результате альтруизм может быть подлинным и приносить удовлетворение, здесь нет никакого противоречия. Если Прайс перешел эту границу и лишил себя здоровья и имущества ради едва знакомых бродяг, то постигшее его позже отчаяние можно понять. Он недооценил радость альтруизма, направленного на близких, и переоценил способность человека быть великодушным по отношению к чужим. Последняя из них развита в очень ограниченных пределах, тогда как первая практически не знает границ.